А Нетрум спешилась с метлы, упав с кончика этой летающей дряни, тонким огненным волоском. Затем она вернула себе прежнюю форму, но только лишь после того, как ведьма, которая стала ей извозчиком, удалилась. После того, как Демонесса поняла примерное свое местонахождение, она первым делом нырнула в болото, обломав полую ветку, чтобы использовать ее для того, чтобы дышать под водой. Она не стеснялась по пути следования за энергией ее освободителя испепелять всех на своем пути. Пусть то будет страшная жаба, заморож какой или полноценный водяной. Все, чего она касалась, вмиг умирало, а все потому, что ей нужно было высвобождать свою энергию, которую она копила, будучи в заточении. Когда она подплыла к цели и до нее оставалось чуть больше пяти метров, она чуть вылезла из воды посмотрела на существо из бездны, которое почему-то прикидывалось стариком, а не пятиметровым гигантом с огромной дубиной. Затем посмотрела на других ведьм и хмыкнула. Значит, решили заточить его. А метрум была очень умной девушкой и очень сильной демонессой. А также, увидев все то, на что был способен этот человек, она была уверена, что он специально сдался. Только вот не могла понять, зачем. «Ну все, Рик!» — заголосила одна из самых противных на вид ведьм. — Теперь тебе не выбраться отсюда! Готов вечно гнить! — Хм, его зовут Рик. Какое странное имя для демона. — Или же это имя его оболочки? — задумалась Анетрум. — И что дальше? Будешь гнить? Существо из бездны, после слов ведьм, шлепнуло по заднице, самую толстую и самую противную, а затем, как по щелчку пальцев, просто растворился в воздухе, словно его здесь никогда и не было. Анетрум подплыла еще на один метр и начала оценивать обстановку. Всего на этом болоте было 15 ведьм. Сильных не было вообще, от слова совсем, да и ведьмы никогда не славились тем, чтобы потягаться силами с демоном. Затем она внимательно посмотрела на одну с причудливой сединой и лицом, который скрывал морок молодости, и нашла на ней печать. Что говорило только об одном – эта ведьма заточила когда-то демоническую душу, а значит, она была не такой простой, как казалось. «Марго!» – обратились как раз к той ведьме. «Ну что, накатим? По стопочке!» «Накатим!» Бархатистым голосом ответила седая и красивая для человеческого глаза ведьма. «И устроим настоящий пир за то, что мы справились и без Виктории. Она теперь поклоняется». Ведьма подошла и замахнулась ногой на голову Рика, которая торчала в воде, но ударить не осмелилась. Этому выродку. «Так может и секту его уничтожим?» – предложила самая пухлая и противная. «Чтобы и это у него отнять». «Ага». «А потом на нас опять с вилами и факелами пойдут». Не согласилась Маргарита. «Пускай сидит и думает над своим поведением. Тем более, что теперь он никогда в жизни оттуда не выберется». «Она действительно считает, что магические путы ведьм могут нам что-то сделать?» Спросила саму себя в голове Анетрум. «Какие же вы, ведьма, дурные, а?» «А давай на него дерьмо выливать!» Предложила еще одна ведьма. «А давай на его голове скакать!» «Давай ему глаза выколем». Варианты, которые накидывали ведьмы, удивляли демонессу своей кровожадностью. Нет, несомненно, она повидала в жизни многое, да и сама была далеко не ангелом. Но чтобы вот так вот относиться к демону, который сам позволил себя поймать и заточить... Анетрум нырнула и подплыла ближе к человеку, внимательно осмотрела путы, в которых был рик, и коснулась водорослей, которые обволакивали все его тело. Когда ее острый коготь пронзил тонкую ветвь этого подводного растения, по ее руке прошелся легкий разряд. Она одернула руку и застыла, раскрыв рот от удивления. Существо перед ней было невиданной силой. Девушка чувствовала это и не могла совладать со своими чувствами. Рик был сильнее короля демонов, а этого быть не могло. «Король демонов давным-давно мертв», — подумала она про себя. «Кто ты такой, Рик?»